Майк Гелплин. «Придурок. Нет ничего хуже, чем продрать утром глаза не от того, что пора, а от того, что стреляют. А постреливают у нас частенько. И никогда не знаешь, папашка ли в стельку упился и теперь палит по белкам, прискакал ли с соседнего ранчо безголовый Джим Тёрнер, которого хлебом не корми, дай пошуметь» или дочка его, тощая Линда, отваживает очередного ухажёра. Но я вам так скажу. Папашка под мухой и безголовый олух с ранчо Литл Док — это полбеды. Даже худосочная Линда, у которой нрав, что у необъезженной кобылы, еще не беда. А беда, если накатила из кактусовой пустоши банда костлявого бада-покера если грабанули парни ночным временем лавку или салун и теперь возвращаются во свояси, а шериф Джо, у которого команда почище банды Костлявого будет, их преследует. Обеда это, потому что на кактусовую пустошь путь всего один, и проходит он равнехонько через чёртов перевал, а там на склонах братья мои старшие, ковбои недоделанные, выпасают стадо и, как по услышат, обязательно вяжутся все трое. И, глядишь, новые холмики на семейном кладбище появятся, аккурат между тем, под которым лежит мама, и теми двумя, под которыми Гарри и Пит. Шестеро нас было всего, погодков, а осталось лишь четверо. Если меня считать, хотя меня считать не каждый станет. Чего, говорят, придурка за человека считать, разве что только за половину? Придурок он, придурок и есть. В это утро пальба началась, едва петухи пропели. Я скатился с кровати и, путаясь в ночной сорочке, на четвереньках попылил к окну. Это папашка мой разудалый выдернул бы из-под подушки два культа, да и засадил на звук, а после разбирался бы, чего стреляли. Или Грег, старший из оставшихся братьев. Он вообще вылитый папашка, Разве что с девками меньше путается. Да и остальные трое труса праздновать бы не стали. А я вот честно скажу, боюсь, что меня пристрелят. Ну да мне простительно. Что с придурка взять? Мало того, что на башку слаб, так еще и слабак по жизни. В общем, не успел я до окна добраться, как дверь входная отворилась. Да не просто отворилась, а от такого пинка, что позавидовал бы наш соврасый, которому как кого ли гнуть, так равных в округе нету. Я уже и с жизнью прощаться начал, однако обошлось. «Том, ты дома, сынок!» — а двери орут. Голосом, от которого кони шарахаются. Такой голос только у одного человека на всю округу, у горлопанистого шерифа Джо. Я иногда думаю, что его в шерифы за голос и произвели. Больше-то все равно не за что. «Дома, — говорю, мистер, — где мне быть-то? А что ж умели, никак случилось чего?» Тут, вслед за шерифом, вся его команда валивается, семь рыл в полной боевой сбруи при пушках, а дышат так, будто каждого миль пятнадцать галопом гоняли, да еще кнутом подбадривали, чтобы шибче копыта переставлял. «Случилось, сынок, — шериф Джо отвечает, — случилось». «Беги, отпирай конюшню, Том, мы лошадей возьмем. Наши запалились уже, мы их здесь оставим». «Не могу, — говорю, господин шериф, — папашка меня застрелит, как вернется, если коней отдам». Тут шериф подходит ко мне, руку на плечо кладет и говорит. «Времени у нас нет, сынок, отпирай конюшню, не станет отец на тебя серчать». Он уже больше ни на кого серчать не станет. Убили твоего отца, Том. Застрелили три часа тому назад, когда салун грабили. Сам костлявый бат и пристрелил, говорят. И не только его. Много народу побили. Там в салоне крупная игра шла. Большой куш костлявый взял. Не догоним. Уйдет банда в кактусовую пустошь. Там ее уже не достать. На похороны вся округа съехалась. Стоял я под проливным дождем рядом с Линдой из Литл Dog и под монотонное бормотание пастора Смита все угадал, почему она не плачет. Так ни одной слезинки не обронила, пока в могилы одного за другим опускали отцов наших, а за ними и братьев. Там, на склоне холма, за которым в перевал начинается, и сложили они головы. Три моих брата и оба Линдиных вместе с ними. Стада рядом паслись. Наши по восточную сторону от кривой тропы, что к чертову перевалу ведет, а их по западную. Так оба стада заберевал и угнали. Шериф Джо говорит, что простить себе не может, на считанные минуты опоздали всего. На склоне могли бы всех снять, а как перевал урванули, встретили их оттуда огнем, едва сами уцелели. А еще он говорит, что после такого дела уйдет из наших краев костлявый бат. Стада продаст перекупщикам подешевке и уйдет вместе с теми деньгами, что в салуне взяли. Банде теперь надолго хватит. Но ты не отчаивайся, Том, сынок. Шериф еще сказал и ты, дочка, с голоду вам сиротам умереть не дадим. За ранчо ваши неплохие деньги выручить можно даже без скотины. Земля нынче в цене. Найдем покупателей. Сейчас людей с деньгами много поедете в Хьюстон или даже в Даллас, там к какому-никакому делу пристроитесь. Жить-то надо, ребятки, всем надо, даже полным сиротам. Сиротам. Только после его слов я осознал, что теперь сирота, и Тёрнер тоже. Отца ее, безголового Джима Тёрнера, вместе с моим в салуне угрохали. А мать умерла, когда ее рожала, так же, как моя когда рожала меня. «Что делать ты теперь будешь, Том?» Линда спросила, когда все закончилось, и соседи разъехались по своим ранчо. «Ты уже думал над тем, как будешь его искать?» «Кого искать?» «Не понял я. Зачем?» «Тебе следовало родиться женщиной, Том», сказала Линда. «А мне мужчиной?» «Господь Бог ошибся, когда поступил с нами наоборот. Так ты что же?» «Не станешь его искать?» «Да кого искать-то?» «Бада Покера!» «Так и позволишь ему уйти в Мексику, прогуливать жизнь твоей родни?» «Ты, наверное, считаешь, что я теперь должен отправиться вслед за остальными?» «Искать Бада Покера!» — передразнил я Линду. «Мне? Даже, допустим, найду я его. Что дальше? Он меня пристрелит, как муху, походя!» «А не он, так его парни. Какой в этом смысл?» «Тебя не зря прозвали придурком, Том. Смысл ищешь. Я была не права, когда сказала, что тебе не следовало рождаться мужчиной в семье ковбоя. Тебе вообще не следовало рождаться. Такие, как ты, не имеют права жить. Ты сам-то не чувствуешь, какая произошла несправедливость, Том? Семь человек убиты. отчаянный, храбрый парни». Они не стали бы искать смысл на твоем месте, они и жить бы не стали, не отомстив, а ты вот живешь, Том. И будешь еще, наверное, долго жить. Кому ты нужен? Таких, как ты, даже смерть не берет. На тебя и пулю тратить не станут. Это, наверное, сказала. Никому не нужен. С детства. Придурок, что с меня взять? Я к 17 годам на лошади-то ездить не научился. Так. На кляче разве что старый могу и стрелять не умею. Меня от пороховой гари тошнит, и голова кружиться начинает. Плаваю, как топор, бегаю, как поросая свинья. Летом меня знобит, зимой в жар кидает. А главное, люди говорят, что глаз у меня дурной. И язык подстать глазу мелет неведомо что. Я поначалу не верил, а потом и сам призадумался. А затем и уверился в том, что вижу то, что случиться должно. Не глазами, сам не пойму чем, но вот вижу и все. Мне еще и тринадцати не сравнялось, когда выменял себе рыжий Боб Хансен с какового жеребца. Полгода его торговал у лошадника, всю кровь у того выпил, наконец уломал. Красавец-жеребец был. Боб на нем к нам и прискакал с папашкой-покойником приобретение обмывать. А я посмотрел на коня вскользь, да и говорю, «Не жилец, жеребец-то, и неделя не пройдет, как Богу душу отдаст». Рыжий Ханс наш поперхнулся, когда услышал, а как уехал, отец меня выпорол и велел язык поганый на привязи держать, чтобы, дескать, не позорить семью перед приличными людьми. Неделя не прошло, как споткнулся под бобом жеребец на горной тропе, да и сиганул в пропасть. Хорошо, Хансен в последнюю секунду соскочить успел. Затем, на свадьбе у Питерсонов, сказал я старому Геку Питерсону, что нехорошую невесту себе его младшенький подобрал. Но передок мне сдается слаба, сказал я Геку и едва в штаны не навалил, когда тот схватился за кольт. Элли Питерсон сбежала заезжим цыганом через полгода после свадьбы. Затем много чего еще было. И длинный Джек Мур за одну ночь проиграл свою ранчо в покер, после того, как я сказал, что ему лучше за карты в ту ночь не садиться. И половина стада у носатого Абрахама Коэна зимой издохла. А я ему еще летом говорил, что надо бы продать коровенок скупщикам, пока приличную цену давали. И Дебора, дочь Кребова, Мика Джонсона, обе ноги сломала, когда отцу помогала крышу править, а я ведь говорил, не лезь на крышу, Дебора, ногами по земле ходить надо. И много чего еще. В конце концов от меня люди шарахаться начали, да так и прозвали придурком. Отец покойный даже пороть меня перестал, хотя братьев до совершеннолетия каждого плетью нещадно учил. Она меня рукой махнул. «Неисправим ты, Том!» — сказал. «Прогнал бы я тебя из дома прочь!» «Не могу! Через тебя мать твоя смерть приняла, когда рожала. В ее память лишь и кормлю тебя, дармоеда!» «Дерьмо ты, Том!» — сказала Линда мне на прощание. «Засохшее на солнце коровье дерьмо!» Трое суток прошло, а слова Линдины никак у меня из башки не шли и вроде привык, что люди от меня шарахаются и придурком кличут, да и дерьмом бывало, а вот от девчонки ровесницы услышал и проняло меня до самого нутра. На четвертые сутки от осознания собственной никчемности я перестал спать, на пятые — есть, на седьмые сутки я был близок к тому, чтобы наложить на себя руки, на восьмые от этой идеи отказался. Я вытащил из ветхого сундука папашкин старый кольт, на антресолях отыскал припрятанный туда одним из покойных братьев Смит и Вессон, распечатал коробки с патронами, рассовал их по карманам и двинулся на конюшню седлать звезду. Это была единственная кобыла, на которой я с грехом пополам ездил, дряхлая, ледащая, готовая в любую минуту откинуть копыта от старости. Через полчаса... Я покинул отцовский дом. Отъехал с полмили и оглянулся. «Когда-нибудь этот дом превратят в музей», — подумал я. «Прибьют мемориальную табличку. Здесь жил придурок, самый глазливый, черноротый и никчемный ковбой штата Техас». «Придурок...» не умеющий стрелять скакать плавать играть в азартные игры пить виски и волочиться за юбками жить и то не умеющий зато с дурным глазом и болтливым грязным языком придурок решивший стать кровавым мстителем под конец жизни каковой конец безусловно в скорости и наступит Бедолага-звезда окалела, не добравшись всего пару сотен футов до вершины чертового перевала. Наверное, это обстоятельство временно продлило мне жизнь, потому что иначе я наверняка сорвался бы вместе с лошадью с кривой тропы и упокоился бы на дне пропасти либо по левую, либо по правую от нее сторону. Впрочем, не вполне понимаю, как я не сорвался с нее и пешей. Преодоление перевала заняло у меня большую часть дня. Когда тропа, наконец, расширилась и, втянувшись в узкое ущелье между холмами западной гряды, пошла вниз, я внезапно подумал, каково пришлось бедным коровам, которых бандиты Бада Покера гнали по кривой тропе в спешке, да еще преследуемые по пятам людьми шерифа Джо. Подумал и явственно ощутил себя пускай и не крупным, и даже не рогатым, но уж точно скотом ночевать я улегся под открытым небом и в скорости уже стучал зубами от холода, с сбоку на бок еще с полчасика я поднялся и проклиная собственную несуразность отправился куда глаза глядят точнее куда не глядят потому что в неверном ночном лунном свете разглядеть что-либо не представлялось возможным. Когда начало светать, я впервые пожалел о том, что прометчиво не запасся пищей в дорогу. К полудню я уже клял себя за это, к вечеру уразумел, что подохну с голоду. В довершение ко всему я понятия не имел, куда иду и даже откуда. Найти дорогу назад я уже был не в состоянии. На следующее утро я сделал последний глоток из фляги и запустил я ее в ближайший кактус. К этому моменту я едва волочил ноги. Дурацкие, заткнутые за пояс пистолеты весили, наверное, по тонну каждой. Усевшись на землю, я отстегнул кобру с и отправил ее вслед за флягой. Затем взялся за Смит и Вессон. Неожиданно я подумал, что сдохнуть, ни разу в жизни не выстрелив, по крайней мере неразумно. Кое-как я зарядил пистолет и принялся наводить на кактус, на котором, зацепившись за колючки, болталась фляга. Руки ходили от холода ходуном, и в результате, плюнув на меткость, я открыл огонь. Кактус мне поразить так и не удалось. Зато удалось другое. Я внезапно услышал ответный выстрел. Оба молодчика выглядели в точности так, как я представлял себе бандитов, с заросшими щетиной с куластыми, кирпичными от загара, довольно гнусными рожами. «Кто таков?» Сдерживая коня и наводя на меня ствол, спросил тот, что помоложе. «А какая вам разница, мистер?» Вопросом на вопрос ответил я. «Я скажу тебе, кто он такой. — проговорил тот, что постарше. — Это покойник. — Подожди, Панчо, покойника мы его сделать успеем. Молодой спрыгнул с коня, подошел и стволом, задрав мне подбородок, участливо спросил. — Скажешь, кто ты и зачем здесь? Или предпочитаешь проглотить пулю? — Скажу. — отказался я от нежеланного угощения. — Меня зовут Том, мистер. — «Я здесь потому, что имею дело к костлявому баду-покеру». Молодчики хором расхохотались. «Дело к костлявому баду!» — давясь от смеха, проговорил Панчо. «Нет, клянусь, я давненько так не веселился. С костлявым бадом лучше дел не иметь, парень», — отреготав, сказал он. «Те, кто имели до него дело, давно на небесах». «Ладно, Панчо, посмеялись и будет». — сказал молодой. — Так какое у тебя к нему дело? — Хочу сыграть с ним в покер, — выпалил я. — В покер? С Бадом? — не поверил молодой. — Ты рехнулся, парень. И на что же ты желаешь с ним сыграть? — Это не ваше дело, мистер, — ответил я. — Мне играть, а не вам. Значит, мне и предлагать ставку. — Нет, Панчо, а парень определенно мне нравится. — сказал молодой. — Встречаются же в этой жизни такие придурки. Слышишь, как тебя, Том? Ты знаешь, что ты придурок? Настоящий. — Знаю, — не стал отрицать я. — У меня и прозвище такое. Вы тоже можете называть меня придурком, мистер. Меня все так зовут. Костлявый бат костлявым вовсе не был, а напротив... Оказался дородным детиной с вислыми подковообразными усами, достающими до объемистого двойного подбородка. Я сообразил, что прозвищем бада наградили в честь самой смерти. Костлявая, несомненно, была ему, если не сестрой, то невестой. — На что же ты желаешь сыграть, щенок? — отдуваясь и щурясь на солнце, спросил костлявый бад. — И почему со мной? «Ты, видать, не слыхал, что равных мне в эту игру в округе нет?» «Сыграть с вами для меня дело чести», — ответил я. «У меня есть что поставить. Вот бумаги, мистер, свидетельство о владении ранчо, все выправлено как надо и заверено законниками. За ранчо кто угодно выложит пять тысяч, мистер, а то и шесть, если продавать с умом». «Ну, допустим». Кинув беглый взгляд на бумаги, сказал Бат. «Эй, Панчо, на, отнеси Эду, пускай проверит. Грамотею у нас один на всех», — объяснил костлявый мне. «Если бумаги в порядке, будем играть. Так на какую же мою ставку ты рассчитываешь, сопляк?» «Меня устроят наличные», — скромно потупив глаза, сказал я. Толпившиеся за спиной главаря бандиты дружно зареготали. «Тихо вы!» — скинул руку костлявый бат, и смех оборвался. «Ты в своем уме, парень? Откуда у нас деньги? Будь у меня пять тонн наличности, я бы здесь не сидел». «Мне казалось, деньги у вас водятся, мистер», — сказал я. «Что ж, на нет и сюда нет». Тогда меня устроит другая ставка. Если вы проиграете, то будете стреляться со мной один на один. И если я убью вас, ваши парни дадут мне коня и позволят уйти». У костлявого бада отвалилась челюсть. Я глазом не успел моргнуть, как в его руке оказался кольт, и я обменялся взглядами со зрачком его ствола. Наступила пауза и пока она длилась, я вдруг понял, что мне совершенно не страшно. Не успел я этому удивиться, как Бат Покер шумно выдохнул и отвел пистолет в сторону. «Ну ты, гадёныш!» — сказал Бат. В его голосе мне почувствовалось даже некоторое подобие уважения. «Эй, кто-нибудь, расстелите попону, тащите сюда колоду и фишки!» Играем в техасский холдем, щенок. Ставки не ограничены. У кого кончатся фишки, тот проиграл. «Тебя устраивает?» «Устраивает», — ответил я. «Пусть только кто-нибудь объяснит мне правила, мистер». «Ты что же, и правил не знаешь?» — изумился главарь. «Не знаю, мистер. Я иногда смотрел, как отец играет на кухне с братьями. Комбинации помню». Но какая из них, какой старший и кому как доставить, нет. «Настоящий придурок!» — объявил бат-покер. «Эй, Эд, иди сюда. Нечего там проверять. У придурка бумаги наверняка в порядке. По его роже видно, что такое не надует. А пускай они в порядке, это уже не важно. Возьми салфетку, Эд, распиши недоумку старшинство покерных комбинаций». Будешь стоять рядом, подсказывать сопляку, чья очередь ставить. Половину своих фишек я проиграл за пять минут. «Ты не играешь в покер, парень», — сказал Бат, сгребая очередной банк к себе. «Ты издеваешься над игрой. Тебе никогда не говорили, что нельзя играть слабые руки? Не переживай, это знание тебе не понадобится». «Через пять минут ты будешь пустой, как карман солунного оборванца». «Две сотни!» — вместо ответа сказал я, бегло ознакомившись с пришедшими картами. «Дама» и «Тройка червей» вместе смотрелись довольно приятно. «Две и пять сверху!» Бат бросил семь фишек поверх моих двух. «Отвечаю!» — я уравнял ставку. Костлявый открыл флоп. Туз-треф, десятка-пик и четверка-червей. «Чек», — сказал я. «Что, не подходит флоп?» — усмехнулся в усы главарь. «Три сотни, щенок. Немного, так, чтобы ты не сбежал». Я помедлил и вдруг помимо собственной воли выпалил. «Я выиграю этот пот, мистер! Отвечаю три!» «Ну-ну, выигрывай!» Костлявый бат открыл карту Терна. Пятерка бубен. «Чек», — сказал я. «Понятно, что чек». Бат отсчитал и бросил в банк десять фишек. «Десять сотен, парень. Как тебе это?» «Мне это нравится, мистер. Ва-банк!» Я сгреб оставшиеся фишки и двинул их на середину. «Отвечаю». Бат быстро уравнял ставку и перевернул свои карты. «Что?» Спекся, щенок? Две пары!» Туз и десятка червей спарились с двумя старшими картами стола. «Что у тебя?» Я открыл свою руку. Присутствующие заржали. «У тебя пустой лист, приятель. Ты можешь выиграть, если на ривере откроется двойка. Их в колоде четыре против сорока остальных карт. Эй!» Эд, посчитай, придурку, его шансы. «Десять из ста!» — мгновенно ответил Эд. «Откроется двойка, мистер!» — сказал я. «Что ж вы медлите? Скрывайте ривер!» Под молчание присутствующих червовая двойка легла на превращенную в карточный стол лошадиную попону. «Идиот!» — выдохнул Покер. «Ты что, знал, что поймаешь на ривере стрит?» «Знал, что откроется двойка, поганец!» «Чувствовал! придурочный идиот!» «Теперь фишек у нас вновь стало поровну. Я стасовал колоду и дал Баду подснять. «Пять сотен!» — сказал он, ознакомившись с пришедшими картами. «Я бросил взгляд на свои. Только что выручившая меня двойка червей теперь пришла мне в руку. С ней соседствовала вторая двойка, бубновая». «Отвечаю пять», — сказал я и открыл флоп. Король бубен, дама пик и двойка треф. «Еще пять», — Бат бросил фишки в банк. «Пять и десять». «Что? Пришла карта, приятель?» Бат изучающе уставился на меня. «Или, как обычно, пустой лист?» «Отвечаю». Я открыл терн, устрев. «Чек». «Ва-банк!» Я двинул на середину оставшейся фишки. «На этот раз тебе никакая больница не поможет». Бат уравнял ставку и перевернул свои карты. «Два красных туза». «Три туза, сопляк». «Что у тебя на этот раз? Король с двойкой?» «Три двойки, мистер». Я предъявил свою руку. «Готов!» — ухмыльнулся костлявый бат. «Благодарю за игру, приятель». «Вы проиграете, мистер», — сказал я и открыл ривер. Двойка пик упала на стол. «Каре двоек», — объявил я, — «бьет ваш тузовый фул, мистер». «Невероятно! Шансы около двух из ста», — ошеломленно проговорил Эд. «Бат, гаденыш потасовал, подал голос Панчо. Наступила пауза. Кослявый бат переваривал идею умника-панчо. — Пожалуй, нет. Закусив ус, медленно проговорил, наконец, Кослявый. Сопляк, похоже, даже не знает, что такое подтасовать. Он, похоже, вообще ничего не знает. Что ж, тебе выпал неважный расклад, приятель. Лучше бы ты проиграл мне ранчо и остался жив. Для тебя лучше. «А теперь мне придется тебя пристрелить». «Я убью вас, мистер», — сказал я. «Что?» «Я убью вас», — повторил я. Челюсть у Бада вновь отвалилась. От моей наглости он потерял до речи и теперь сидел, уставившись на меня, словно корова, которую привели на бойню. «Постой, Бад», — шагнул вперед Эд. «Слушай, парень...» «Как там тебя, Том? Ты не Джато выльемся ли, сынок?» «Да, его!» — признался я. Эд наклонился к главарю и зашептал ему на ухо. «Вот как!» — задумчиво проговорил кослявый бат. «Вот, значит, как! Ты, получается, тот самый парень с дурным глазом, который наводит на людей порчу?» и теперь пришел, чтобы сглазить меня, не так ли? У тебя этот финт не пройдет, приятель, но клянусь чем угодно, ты мне нравишься. Второго такого наглеца я еще не встречал. Я не стану с тобой стреляться. Коли люди говорят правду, ты прикончишь меня, даже если не знаешь, с какой стороны у пистолета дуло, и так стреляться с тобой я не стану. Но проигрыши надо платить. Никто не может сказать, что костлявый бат, когда-нибудь проиграв, не рассчитался. Карты на стол, приятель. Что тебе от меня нужно? Зачем вы убили моего отца и братьев, мистер? Челюсть отвалилась в третий раз. Они убиты? Старый Джат Уильямс убит? Вы что же, мистер, хотите сказать, что не знаете этого? «Ты плохо шутишь со мной, парень. Твой отец и я были приятелями. Я никогда бы не поднял руку над Джадо Уильямса. Больше сказать. Однажды он сильно выручил меня, а недавно я отплатил ему тем же. Нашел парня, который купил все его стадо оптом и выложил хорошие денежки. Я их передал твоему брату и ни гроша не взял себе за работу. Но и братья убиты, мистер, все трое». «Ты что же хочешь сказать, что за деньгами приходил не твой брат? Кто же тогда?» «Я, кажется, знаю, кто», — сказал я. «Вернее, от кого?» Шрифа Джо застрелили во время ночного налета, когда тот выходил из салуна, которым владел, откупив его у сына убитого в предыдущей стычке хозяина я лично всадил на скаку пулю шерифу между бровей до этого полгода я провел в банде костлявого бада учился стрелять плавать и объезжать лошадей после налета бад покер вернулся в кактусовый пустошь а я к себе домой еще через полгода я женился на линде сейчас у нас уже трое парней и девочка мы продали ее ранчо и теперь горбатимся на моем Костлявый Бад частенько наведывается в гости потрепаться на кухне с Линдой, распить со мной четверть галлона кукурузного виски и перекинуться в покер. Бад постоянно выигрывает. Впрочем, мы играем по мелочи. Недавно он сказал, что решил покончить ремеслом бандита и осесть на старости лет в Далласе, Хьюстоне или Лос-Анджелесе. Я поднакопил кое-какие денежки, сынок, Сказал бата, поражнив стопку кукурузного. Эт сейчас присматривает мне дельце в большом городе. Что-нибудь насчет торговли с котом. Пойдешь ко мне, партнером Том? Вдвоем мы сможем обтяпать неплохой бизнес. А после моей смерти дело останется тебе и детям. Соглашайся, сынок. Нечего тебе здесь и шачить». Таким людям, как мы с тобой, не престало надрывать жилы на пастбищах и полях. Я сказал, что подумаю, но, наверное, откажусь, да и Линда не хочет. Здесь наш дом, в нем прожили пять поколений моих предков, а теперь растут мои дети. Меня больше не называют придурком, хотя многие по-прежнему сторонятся, опасаясь дурного глаза. А еще... Мне предложили занять должность шерифа. Намекнули, что знают обо мне кое-что, и это кое-что, мол, для шерифа вполне подходит. Я сказал, что подумаю, но, наверное, откажусь. Да и Линда не хочет.